Глава 13. С того момента, как Кассет отказался от завещания, прошло уже больше месяца. Ему хотелось изучить империю и посмотреть на то, как живут в техномагическом мире. Но кое-кто решил испортить ему всё наслаждение от нового. Весь месяц за ним по пятам ходила Луиза. Причина была очень простой. Она вбила себе в голову, что Хассе обязан стать наставником, причём постоянное преследование это самое безобидное из всех методов убеждения Луизы. Взять, например, три её попытки соблазнить Хассе. Один раз она попыталась залезть к нему в номер гостиницы в весьма откровенном виде. Второй раз, когда он купался в речке, она голая решила искупаться рядом. Третий раз вообще из ряда вон. Додумалась зайти в мужскую часть купальни на одном из горячих источников. Только очень серьёзная медитация не дала сорваться Хассе. На этом, естественно, её методы не заканчивались. Семь попыток обвинить его в домогательствах и вызвать на дуэль, пять откровенных подстав с другими разумными, и испорченную еду можно даже не считать. Дождь поливал Хассе каждый день по 3 или 4 раза. Таксисты уже давно отказались его возить, и Хосе их прекрасно понимал. Когда есть реальная угроза увидеть проколотыми все колеса, то тут хочешь не хочешь, но отправишь такого пассажира ходить пешком. Обращения в стражу у него просто не принимали и все, нет. Они были готовы помочь, но для этого нужно подать на Луизу в суд, а потом все время сидеть в одном городе и ждать решения суда. Причём, учитывая, что ответится по судебному иску жительница столицы, то и суд в итоге будет проходить тоже в этом городе. Другими словами, она частично достигнет цели вернуть Хассе в столицу. Сколько раз Хассе пытался поговорить по душам с Луизой и попытаться объяснить своё решение, но всё без толку. Она упорно не замечала и абсолютно не понимала его аргументы. 12 раз Хассе пытался скрыться от Луизы, но каждый раз эта упорная особа каким-то чудом находила его. Сегодняшний день не был исключением. В этот раз он решил подготовиться с толком и расстановкой. Если раньше просто пытался скрыться, то в этот раз всё будет по-другому. Хассе долго думал над тем, как Луиза его находит, и пришёл к выводу, что ей кто-то помогает. Осталось вычислить кто именно. Зайдя в очередном городе в специальную лавку, он приобрёл пять амулетов, работающих по принципу видеокамеры с передачей сигнала на его амулет, и ещё 10 звуковых. Остановившись в гостинице, он дождался ночи и вычислил, где спит Луиза, максимально замаскировавшись, так что его даже Архимаг не должен был обнаружить. Кассе пробрался к ней в номер. Луиза сладко спала в кровати. Вот так посмотришь, вроде невидное создание Но после всего, что она устроила, это чёрт в юбке, а не девушка. Так что, отринув сомнения, ХС установил в двух её комнатах амулеты, ещё один поставил в коридоре у её номера и то же самое сделал у себя в комнате. После этого, в той же маскировке, он покинул гостиницу через окно соседнего номера, окна, которое выходили на другую сторону улицы. Первый этап побега начался. Утром он уже был в соседнем с городом посёлке, где сняв комнату, расположился и принялся ждать, наблюдая за ретрансляцией амулетов. Луиза, проснувшись, отправилась в душ. Вид сонной и милой девушки в ночнушке для любого другого был бы сладоей глаз, но только не для Хосса. Он, конечно, признавал, что Луиза весьма красива, но сейчас его интересовало в первую очередь дело. Тем временем девушка, приняв души и одевшись, достала какой-то амулет. То, что она увидела, ей явно не понравилось. Вот только растерянности или печали на ее лице не было. Луиза провела по шее рукой там, где у нее была тату. И, подождав пару секунд, произнесла, явно с кем-то связавшись. «Приветик!» – весело вскрикнул этот чертенок. «Ну, братик!» – тяжелый сдох. «Да, опять, ну!» – сердитое сопение. «Я все понимаю, но ты же мне поможешь!» Лукавая улыбка. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуй!» Она довольно замолчала. «В поселке Янтарь, на востоке? Я поняла!» Радостное лицо. «Целую и люблю, ты лучший братик на свете!» Угрюмое сопение. «Нет, Ольчик не в курсе, и не надо ей говорить!» Жалобное лицо. «Ну, пожалуйста, это был последний раз, честно, честно, честно!» Водушевление и напор с искорками в глазах. Хорошо. Если ещё раз позвоню, то ты вызовешь олчика. Я поняла и запомнила. Закатывание глаз и обречённый вид. Да, я помню, что заместителю начальника стражи империи нельзя использовать служебное положение в личных целях. Обиженное лицо. Нет, это очень важно. Нетерпеливое постукивание ножкой. Не ворчи. Я же обещала, что потом месяц не буду никому приставать. Пауза. Нет, я точно помню, что месяц, а не полгода. Безмолвное шевеление губами, видимо, ругается. Хорошо, хорошо, уговорил полгода. Всё, доволен? Разсерженное лицо. Всё, пока. Закончив сеанс связи, Луиза тут же подпрыгнула и умчалась из комнаты. Кассе задумчиво смотрел на пустую комнату. Значит, ей помогает брат, который командует стражей. Вот, значит, как она его находит. Стражников тут много, ещё и амулеты висят почти на каждом столбе. а значит, чтобы убежать от Луизы, нужно воплощать второй этап плана. Зная эту настырную девчонку, он ни на миг не сомневался, что этот в последний раз у нее вечный, и хочет, брат, или не хочет, но помогать будет. Спокойно выйдя из дома, Хосе отправился обратно в ту же гостиницу, где и был до этого. По дороге он, естественно, встретил Луизу, которая с довольным видом в очередной раз последовала за ним по пятам. Тяжело вздохнув, он даже не стал что-то ей говорить, а просто пошёл дальше. Номер в гостинице он не стал сдавать, и как и подозревал Луиза тоже. Выспавшись днём, Хассе посмотрел, чем занятал Луиза. Та оказалась на улице рядом с гостиницей с амулетом в руках. Видимо, этот амулет показывал, где находится Хассе. Спокойно собравшись и сложив вещи в рюкзак, у него в отличие от мага в своего мага кармана не было, Хассе принялся ждать вечера. Сегодня ночью он точно сможет избавиться от назойливого внимания этой приставучей девушки. Дождавшись, когда Луиза не выдержала и уснула, Хассе связался по амулету с драконом Вини. Он ещё неделю назад смог установить связь. Дальше всё произошло точно как и вчера. Хассе тайно покинул гостиницу и возле посёлка стал ждать Вини. Тот прилетел без опоздания, усевшись на дракона, который с помощью магии создал нечто отдалённо напоминающее седло. Они отправились подальше отсюда. Если честно, то Хассе уже раз 10 думал забыть любопытство и убраться из империи, но каждый раз его что-то останавливало. Этот раз не стал исключением. Пока вини летел, Хассе пытался что-то рассмотреть в амулете, но вы на такой скорости сигнал постоянно пропадал. Наконец они прилетели в самый большой горный массив материка. Тут жили в основном гномы, и Хассе надеялся, что уж тут его не найдут. Поблагодарив Вини за помощь, он отправился в путь по горному хребту. Вини же улетел обратно к своей пещере. В отличие от Хассе, у него всё обстояло отлично. Нашёл прекрасную пещеру и теперь с удовольствием изучал внутреннюю энергию по методике Хассе. День прошёл просто великолепно. Прекрасная погода, потрясающие виды вокруг, и впервые за месяц нет рядом одной назоелевой дамы. Хассе приготовил себе ужин и, глядя на закат, наслаждался тишиной и покоем. Собственно, а зачем ему эта империя? Пожалуй, нужно отправляться на другой материк. Всё равно рано или поздно эта дама его найдёт. А так будет шанс её больше никогда не увидеть. Подумав так, Хассе отправился спать в палатку. Утром его разбудил шум дождя, хотя вечером и намёка на дождливую погоду не было. Выглянув из палатки, Касы осмотрелся и стал мрачнее тучи. Дождь шёл только над ним в радиусе максимум километра. Впервые от раздражения Хассен не выдержал и, сконцентрировавшись, выдал в небо удар в полную силу. Сам он в этот момент весь покрылся какой-то синеватой дымкой, окружившей его тело. Над удара, подкреплённого энергией ауры и внутренней силы, туча над головой моментально развеялась, пребывая в взбешённом состоянии. Он моментально обнаружил двух разумных, что находились на соседней горной гряде в 2 километрах от него. Скорость, к которой он устремился в их сторону, была не просто быстрой, но ещё и разрушительной. От воздушной волны после их оставалась просика, сдувая с стороны камни и вырванные с корнем деревья. Сам он был окружён плотной синей дымкой, что отделяло его от горячего воздуха, разогретого силой трения до состояния плазмы. И вот этот метеорит Почти в буквальном смысле этого слова влетел на поляну, на которой стояли Луиза и Ольга. Ветер разметал бы всё вокруг, а звук оглушил бы любого. Но всё-таки тут стояли маги, и потому заклинания погасили все негативные эффекты от его появления на поляне. "А я говорила, что ты его доведёшь", с напряжением в голосе и внимательно наблюдая за Хассе, произнесла Ольга. "Фу, тоже мне Фифа", фыркнула Луиза. Я из-за его упрямства зла и не меньше, а то и больше некоторых. Я никогда не буду наставником в храме, чётко и громко произнёс Кассе, с бешенством уставившись на Луизу. Это понятно? Нет, так же разозлившись, выкрикнула Луиза. И не будет понятно никогда. Стоп, вмешалась в спор Ольга, понимая, что два этих упрямых барана один другому не уступят. Я предлагаю всё решить мирно и просто. Устройте бой. Если победит Хан, то Луиза навсегда пропадёт из его жизни, а если Луиза, то тогда Хан становится наставником. Так вас и устроит. Настоящий бой, слегка придя в себя, спросил с недоверием Хассе. Это почти невозможно. Я её могу убить. Кто ещё кого убьёт, вредный зазнайка, вспылила на его слова Луиза. Всё не так сложно, улыбнулась Ольга. У нас есть специальная арена в столице. Там никто из вас не сможет убить противника. Так устроит? Вы уверены, что там всё будет надёжно? С сомнением в голосе произнёс Хассе. Он, конечно, был зол на Луизу, но убивать её не хотел. Поверь, с сарказмом в голосе ответила Ольга. Там даже Гримжоу не сможет никого убить, не то что ты. Хорошо, ответил Хассе. Я согласен. Луиза Ольга повернулась к подруге, но судя по хищному оскалу Луизы, ответ и так был очевиден. О, ещё как согласна, зловещно улыбаясь, ответила Луиза. Хан, ты ответишь за всё, уж поверь. Хан, тебе стоит забрать свои вещи и можем отправляться, вздохнув с облегчением, сказала Ольга. Мы отсюда уйдём телепортом прямо в столицу. Можем уже отправляться. Буквально на секунду задумавшись, ответил Хасэ. В моих вещах нет ничего важного. И да, меня зовут Хассе, а не Хан. Ханчик решил позлиться? явно дразняя его, произнесла сладким голоском Луиза. Хассе даже не обратил на неё ни малейшего внимания, а только выжидающе смотрел на Ольгу. Та же сделала вид, что ничего не поняла. Видимо, Луиза скорее всего клятвенно пообещала всем, кто будет Хассе называть ханом, больше никогда не называть их собственными кличками и новых не придумывать. Так что у Хосе не было шансов этому противиться. «Тогда мне нужно минут десять на подготовку, и можем отправляться», произнесла Ольга, и, достав из мага кармана магические кристаллы, начала готовить портал. Все эти десять минут на поляне царила абсолютная тишина. Хосе просто погрузил свой разум в медитацию, чтобы не сорваться, а Луиза зло сверлила его своим фирменным взглядом гневной фурией. Одна Ольга с беспокойством поглядывала то на подругу, Тон на спокойного, как скала Хасы. Наконец портал был готов. Боевая арена для тренировок архимагов располагалась на окраине столицы. Её создавали почти 3 сотни лет лучшие архимаги империи, и именно тут решались спорные вопросы между ними, когда слова уже не помогали. Окружённая со всех сторон кольцом из гранитных блоков высотой в 10 м, которые были превращены в мощнейшие амулеты защиты и прочности. Арена имела около 600 м в диаметре. Абсолютно круглая и без каких-либо препятствий, она выглядела как что-то искусственное, а не природное. Тысячи дуэлей архимагов превратили дно этого колодца в спрессованную до невероятной плотности поверхность. Сейчас на этом безжизненном клочке мёртвой земли стояли двое весьма серьёзно настроенных разумных Россей и Луиза не стали откладывать дуэль на потом, а сразу отправились сюда. И вот теперь, стоя друг против друга, они ждали сигнала. Вокруг них начали активироваться амулеты-блоки с весьма заметным гулом пробуждаясь ото сна. Земля начала вибрировать, но её дрожь тут же прекратилась. Амулеты запущены и готовы к работе. И что тут у нас происходит? Раздался неожиданно голос Гримжоу Деунда в комнате наблюдения за ареной. От этого голоса Ольга аж подпрыгнула, вскрикнув: "Ну, не стоит так сильно реагировать", усмехнулся такой реакции Гримжоу. "И так, я слушаю дуэль между Луизой Итюдбери и, и Хасемом Адилом Нары по прозвищу Хан", слегка раздражённо ответила Ольга. "Хм, как любопытно. Человек без магии против почти архимага? Скептически посмотрев на неё, произнёс Гримжоу: "Вы уверены, что тут нужна дуэль на арене архимагов?" "Не знаю", задумчиво ответила Ольга. "Мне сложно судить о силе Хана, слишком он загадочная фигура". "Хм, и чем же?" пессимистично хмыкнул Гримжоу. Он побоялся, что убьёт Луизу во время дуэли, серьёзно произнесла Ольга, глядя ему в глаза. И почему-то я в это верю. Поэтому ты позвала сюда мою ученицу, уже серьёзно спросил Гримжоу. Думаешь, что даже заклинания арены не смогут уберечь подругу? Франческо отличный целитель. Ну и так, на всякий случай, уклончиво ответила Ольга. Думаю, я не хуже разбираюсь в целительстве, чем Франческо де Тора, насмешливо произнёс Гримжоу. Она сейчас занята на очень важной операции, так что вместо неё буду я. Э, ну, хорошо, растерявшись, произнесла Ольга. Тогда можно давать старт? Да, уже глядя на арену, коротко ответил Эльф. Ольга активировала последнюю цепочку заклинаний на пульте управления и, проверив ещё раз все активированные амулеты арены, вздохнув, взяла один из них в руки. "Приготовиться", произнесла она во амулет. На арене её голос разнёсся по всему пространству. Даю отчёт. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Старт. Хаос, до этого стоявший спокойный и расслабленный, покрылся синей дымкой и исчез. Луиза, запустив моментально уже готовые заклинания усиления и защиты, приготовилась атаковать. Вот только кого? Кроме неё на арене никого не было. Растеряна она стала озираться вокруг, посылая заклинание сканирования пространства. Удар! Луиза осознала, что её ударили, только когда уже была в полёте, и стена на границе арены оказалась почти перед её лицом. Среагировав только благодаря рефлексам, ей удалось не врезаться в стену, а остановиться и испуганно оглянуться. Но тут же испуг на лице сменился зловещей ухмылкой, а всё пространство арены заполнило пламя. Луиза уже собиралась увеличить приток воздуха на арену, тем самым создав ещё большую температуру, но тут удар. В этот раз щиты не до конца погасили силу удара, и Луиза вскрикнула от боли, пролетая сквозь собственный огонь. С трудом взяв себя в руки, она погасила пламя и обновила защиту, приземлившись по центру арены. Зло обернулась и недолго думая, запустила кольцо спрессованного воздуха вокруг себя. С удивлением ощутив ранение в спину, Она ещё не до конца понимая, что произошло, с изумлением смотрела на красное пятно чуть ниже правой груди. Приложив руку к этому пятну, она почувствовала дырку в теле. Ну как же так? Последняя её мысль перед тем, как сознание окутала тьма, а рядом возник обеспокоенный Гримжо. Кассе, который стоял за спиной Луизы, с раздражением посмотрел в сторону бежавшей к нему Ольги. Ты же сказала, что тут невозможно убить. Со злостью в голосе сказал Хассе, подбежавший к Ольге: "Она и не умрёт". Спокойно ответил Гримжоу, уже вовсю запуская заклинание в тело Луизы. "Да ну", с сарказмом в голосе зло произнёс Хассе. "Даже если бы я ударил сердце и добивающим в голову". "Ну ты же не ударил", спокойно возразил Гримжоу. "Хотя в одном ты прав, арену нужно или чинить, или переделывать". «Что с Луизой?» – с легким беспокойством поинтересовался Хосе. «Пару недель в больнице и будет как новенькая», – подняв в воздух девушку, ответил Гримжоу, осматривая входящее отверстие в ее спине. «Ммм, я так понимаю, что это та самая энергия ци и стиль обоя наставника Саньфена, которая стала оружием?» «Почти», – равнодушно ответил Хосе. «Я просто довел технику учителя до полного идеала». Я правильно понял, что всё время боя она вас не видела, спросил напоследок Гримжоу, уже поворачиваясь к выходу с арены. Да, посмотрев ему в глаза, спокойно ответил Хассе. Однако опасный вы человек, Хассе. Ох, и опасный, покачав головой, произнёс задумчиво Гримжоу. Одна Ольга растерянно смотрела на Луизу, с трудом понимая, о чём говорят мужчины. После чего с благодарностью обратилась в свой зор на Хассе. "Спасибо", слегка поклонившись в его сторону, произнесла она. "За что?" растерявшись и смутившись, спросил Хассе. "Вы могли её убить, но всё же не стали этого делать". Всё так же в уважительном поклоне ответила Ольга. "Вы выиграли. Не волнуйтесь, Луиза человек чести и выполнит своё слово. Но если хотите, то можете её навестить в больнице, и она произнесёт клятву". «Значит, придется навестить», — пожав плечами, сказал он и пошел к выходу. «Вы». «Не надо», — оборвал ее Гримжоу, с серьезным видом посмотрев на нее. «Ты сейчас хочешь сказать глупость. Не стоит. Но поверь мне», — улыбнулся ей Гримжоу, на что Ольга только растерянно кивнула головой.